двадцать 27. Сны, сны, ночной кошмар, выгоняет жизнь из моего тела. Не знаю, сколько времени я так дремал сидя, даже если мое тело не истощилось, как в прошлом, то разум мой стал чересчур слабым. Я пребывал в состоянии ненормального умственного отравления гораздо длительнее периода привычного бодрствования и подверг испытанию мой умственный организм сверх выносливости. Посреди событий самого потрясающего описания, я внезапно вошел в состояние того, что сначала было сладчайшим сном моего воспоминания, который, однако, имел ужасный конец. Во сне я снова перенесся в мои родные места и свободно бродил по улицам моего потерянного дома. Я заново переживал свою раннюю жизнь в Вирджинии и как будто забыл о своей кошмарной истории с путешествием, предпринятом позже. Моя последующая связь с братством алхимиков и неудачное письмо, которое привело к моему нынешнему положению, Были забыты. Не пробежала и мысли, напоминающие от увереницы событий, которые здесь записаны. И снова, как дитя, я испытывал наслаждение, невинности, радости и детства. Затем мой сон о детстве исчез, и сцены последних дней пронеслись передо мной. Через какое-то время я увидел сцены позднего периода моей жизни, как будто наблюдая за ними с расстояния. Я был впечатлен тем, что они не были реальны, хотя это были только фрагменты сновидений. Я трепетал в моей детской стране снов и дрожал как ребенок о стоящих перед лицом событий реальной жизни, через которые я прошел на земле. Постепенно я приобрел форму человека, приблизившегося и стоящего передо мной, отвратительного облика, по-видимому, готового поглотить меня. Мирное дитя, в котором я существовал, сжалось и отскочило от приближающегося живого человека. «Прочь, прочь!» – кричал я. – «Вы не можете схватить меня, я не желаю становиться мужчиной». Это не может и не должно быть концом, ведущим к началу такого ужасного существования. Постепенно мужская жизнь приблизилась, схватила и покрыла меня, развернувшись вокруг меня, как медуза окружает свою жертву. На какое-то время ужасы ночного кошмара поселились в моей душе. «Человеческая жизнь – кошмарный сон», – вопил я, судорожно вздрагивая в агонии. «Я все еще дитя, им я и останусь, уходи прочь, жизнь человека, дай мне жить и умереть, как ребенку». Призрак жизни человека схватил меня еще более твердо, пока я вырывался, чтобы убежать. Он держал меня своей неотразимой хваткой, поглощаемой субстанцией, подобно вампиру, высасывающему кровь из ребенка. И пока детский сон исчезал в том ужасном объятии, жалкий человек проснулся. Я оказался на земле. Спутник, сидящий возле меня, сказал, вы спали. Я снова жил, с горечью ответил я. Вы вообще не жили, пока, ответил он. Жизнь это мечта, а обычно. Неудовлетворенный кошмар. «Тогда позвольте мне снова спать, как в начале этого сна, сказал я, и пока мне снится детский сон, вы изгоните жизнь из моего тела. Сбережете меня от кошмара, я не буду жить, чтобы достичь жизни человека». «Это сарказм», — ответил он, — «вы переменчивы, как ветры на земной поверхности. Теперь, когда мы подошли к той части нашего путешествия, где необходима стойкость, вы вот дрожите, как малое дитя». Приведите себя в равновесие. Настоящее испытание требует уравновешенного ума. Позвольте будущему позаботиться о себе. Вам нельзя вспоминать прошлое. Снова я стал внимательным. Депрессивные следствия омерзительного сна быстро вылетучились, как только я осознал, что был человеком, и мне предназначено увидеть больше, чем в будущем смогут увидеть простые смертные. Это возвышение моего духа было явно замечено моим спутником. Он повернулся к озеру и, указав на него, заметил, В течение пяти часов мы прошли по плоскости воды с обычной скоростью в 900 миль в час. В то время как вы бросали куски вашей одежды за борт, мы путешествовали со скоростью не менее чем 20 миль в минуту. Помните, несколько часов тому назад вы критиковали мое утверждение, когда я сказал, что вскоре мы будем около оси Земли под Северным полюсом. Сейчас мы за пределом этого места и находимся на расстоянии около 6000 миль от того места, где мы находились в то время. «Должно быть, у вас есть довод», – ответил я, – «я не могу его провернуть, и если бы не было того, что я прошел через столь многие удивительные события с тех пор, как мы встретились, то я сомневался бы в надежности вашей информации». Мой спутник продолжал. «Поверхность этого озера, подобно зеркалу, лежит под низом океана и земли. Силовое воздействие, сохраняющее конфигурацию океана, сохраняет и эту форму также, но влияет на нее в меньшей степени. Две поверхности лежат почти параллельно одна другой». Эта поверхность находится под низом земной на расстоянии в 150 миль. Земная скорлупа над нами изрешечена в некоторых местах пещерами, в других местах она компактна и все же в большинстве мест непроходима для воды. В дальней конечности озера пласт пористого материала расширяется через пространство, находясь между океанским дном и этим озером. Посредством капиллярного притяжения с помощью гравитации часть океанской воды перебрасывается через этот пласт в подземные полости. Озеро медленно поднимается. На этом сказании я перебил его. Вы говорите, что вода в океане медленно перебрасывается вниз к этому подземному озеру в меньшей мере через гравитацию, чем через капиллярность? Да. Считаю, что у меня есть основание усомнится в этом заявлении, если вы не включаете соль, ответил я. Прошу вас обосновать ваше возражение. Я ответил. Короткий или длинный тюбик, если он проникает до дна сосуда с морской водой, и проходит дальше вниз, то морская вода будет втекать и вытекать из него по причине своего веса. Вы ошибаетесь, настаивал он. Притяжение сторон капиллярной трубы, если она достаточно длинная, будет в конце концов отделять воду от соли, и вниз будет в результате течь только вода. Я снова выразил свое несогласие. Более того, при совершенстве законов природы, вода, которая освободилась от труб, может снова заставить себя подниматься вверх совершенно чистой к поверхности Земли, а при подходящих условиях и над поверхностью океана. «Вы считаете меня глупым?» – сказал я. «Разве не самоочевидно, что фонтан не может подняться над своим источником?» «Он часто поднимается», – ответил он. «Вы играете со мной злобно», – сказал я. «Нет», – ответил он, – «я говорю правду». «Слышали ли вы о том, что люди называют артезианскими колодцами?» «Да, ну и что?» – здесь я попытался, в свою очередь, выразить свой сарказм. «Разве вы никогда не знали о том, что они порождены водой, текущей в расщелины в верховьях, где каменные слои и глиняные пласты разделены песком или гравием, наклоненные вместе вверх. Вода отсюда идет впоследствии по этим каналам, выбрасываясь вверх на долины, которым она была перенесена посредством этих расщелин в пластах. Но она никогда не поднимется выше своего источника. К моему удивлению он ответил, «Это другое из человеческих рассуждений, основанное на некоторых фактах. Это так, оно правильное, но не всегда». Вода артезианского колодца на возвышенной плоскости может течь в землю из притока, пруда, реки, расположенных ниже, чем устье колодца, которые она питает. И все же она может бить струей в воздух с близкого или далекого возвышения, находящегося выше ее источника. «Я не могу принять эту истину», — сказал я. «Я согласен выслушать аргумент, но такие заявления, как это, мне, кажутся полным абсурдом». «Как вам угодно», — ответил он. «Мы продолжим наше путешествие».